Глава 27. Алена. 9 июня 219 года. 16.23. Теперь мы находимся на небольшой круглой площадке, уже более похожей на внутреннее помещение административного здания шахты. От этой площадки отходят несколько коридоров, один из которых, как я заметила, ведет на широкую лестницу. Откуда-то с той стороны доносится топот тяжелой обуви, крики, треск автоматной очереди, и ко всему этому шуму добавляется еще и свистящий визг стрельбы какого-то неизвестного мне оружия, подозревая, что это оружие работает на энергии рубиновых кристаллов. «Ой, небеса! Помогите мне в борьбе за правое дело!» Но времени на молитвы сейчас нет, и я устремляюсь в сторону лестницы. А мои спутники следуют за мной. Заглянув в проем между пролетами, вижу несколько бегущих вверх фигур, в одной из которых, мне кажется, узнаю широкую спину и мимолетно повернутое в профиль лицо Загорцева. Понимаю, что он пытается удрать куда-то на крышу, поэтому ускоряюсь в азарте погони. Но, взлетев на два этажа выше, нам приходится притормозить, поскольку далее лестница раздваивается, и каждая из них уже в два раза. Дальше не пройду. Согласен, слишком узко. Оставайся здесь, Тимар. «Если кто появится, сожри!» Командую я рептилией и снова начинаю забег вверх по ступеням. Слышу, как Клавдий топотит сзади. Выскочив на крышу здания, понимаю, почему Загорцев торопился сюда. Здесь стоит вертолет, мотор которого заведен, и лопасти винтов уже набирают обороты. Загорцев в компании Стаса и двух охранников, пригнувшись, спешат к транспорту. «Держи!» Совываю в руки клада свой рюкзак, открываю его и достаю сковороду. «Оставайся за моей спиной!» шарю за пазухой в поисках ежа. «Ну, Василий, давай, не подведи!» Шепчу я ему на ушко. «Пора, друг, показать им Кузькину мать. Только обезвредить, не убивать. Помнишь?» Мой колющий питомец воодушевленно скалит зубки, соглашаясь со мной, и выстреливает иглами в бегущих людей. Две секунды, и они все падают, как подкошенные, а их ноша в виде нескольких деловых кейсов отлетает и скользит еще пару метров вперед. Охранники не теряются и, несмотря на ранения, тут же направляют на нас складом свои автоматы. Я выставляю сковородку на вытянутую руку перед собой в виде щита и для пущего подкрепления ввожу в нее ленточку своей магии. Оружие охранников со свистом полоснуло по нам светящимися лучами, но мой чудесный щит срабатывает, и смертоносные лучи, приблизившись к сковороде, разлетаются фейерверками вокруг нас с Клавдием. «Да сдох!» — вопит тот за моей спиной. «Поживи еще!» — советую я, а потом требовательно. Камень мне в руку вложи. Парень быстро повинуется и, сняв с древка лопаты наш синий кристалл, вкладывает его мне в ладошку. Соприкоснувшись с моим телом и получив от него порцию магии и адреналина, камень усиливает свечение. Я тут же собираю сияние в пучок в тонкую струю, которая должна обезредить оружие противника. Охранники не оставляют попыток задеть таки нас автоматными очередями, но по-прежнему их лучевидные снаряды разбиваются о мой щит. Минута, и я уже направляю тонкую полоску голубого цвета на охранников. Сначала один автомат замолкает, когда голубой пучок света достигает рубинового кристалла, встроенного в механизм оружия, а еще через несколько секунд и второй. Кажется, что стрелять им больше нечем, но они все еще не видят во мне достойного противника поэтому пытается встать, вырвать из своих ног иглы и броситься на меня с кулаками. «Ну, конечно!» — ехидничаю я. «Кто воспримет всерьез блондинку со сковородкой? Василий, давай-ка еще по другой ляжке им пальнем!» Мой ежик с готовностью выполняет приказ, и мужчина распластывается на горизонтальной поверхности крыши, уже не на шутку скорчившись от боли. «Клад, у охранников наручники видишь?» «Ага!» — радостно отвечает он. Сцепи их там всех, чтобы не сбежали. Парень быстро подбегает к валяющимся около вертолета мужчинам, чтобы выполнить мое распоряжение. Пилот, глянув на все творящееся на крыше безобразие, предпочитает сдаться без боя. Клавдия пристегивает его тоже, до кучи. Я, не торопясь, подхожу ближе к поврежденному Загорцеву. «Зря вы недооценили женское барахло в моем рюкзаке!» С ироничной улыбкой говорю я ему, а мой Васька гневно сопит у меня на руках и скалит зубки, устрашая противника. «Сука!» — стонет взлом беселье этот, блядь, господин и главарь повстанцев в одном лице. «За что это за комплимент победителю?» — довольная собой сообщаю я. Когда Клавдий заканчивает со связыванием наших пленников, мы спускаемся вниз по лестнице, туда, где нас прикрывает Тимар. «Зайцев, ты слышишь меня?» — мысленно обращаясь я к Алексею. «Слышу, милая, где ты?» — звучит его голос в моей голове. «Я на крыше. Поймала Загорцева и лабораторного хлыща. Они ранены и связаны. Ждут тебя», — бодро рапортую я. «А ты чем занят?» «У нас тут бой. Они засели в глухую оборону. Их слишком много. Блять, зараза, эти лучи, звездец!» «Я уже иду, Зайцев. Ща, помогу вам!» Быстро отвечаю, спускаясь по лестнице. «Отставить, Волкова! Спрячься и не высовывайся!» — мысленно орёт Зайцев. «Расслабься уже! сейчас мы их всех победим!» — обещаю я. <клых> «Алена, твою маковку!» «Они не могут пробить оборону!» — сообщаю я Клавдию. «Нам нужно зайти с тыла и обезвредить оружие!» «Согласен, может получиться!» — уже не спорит со мной парень, впечатленный такой легкой победой на крыше. Спустившись еще на один пролет лестницы, еще не имея возможности видеть Тимара, Я слышу ляск его здоровенных клыков, порыкивание и чавканье, чего меня начинает слегка тошнить. Потому что уже представляю себе, какая картина откроется нам пролетом ниже. Предчувствия меня не обманули. Как только в нашем поле зрения появляется ящер, я охо и хватаюсь за сердце. «Он таки сожрал кого-то!» — хохочет Клавдия за моей спиной. Тимар, услышав его реплику, поворачивает к нам свою кровавленную чавкающую пасть, а в его лапах мы видим полусъеденную человеческую ногу с болтающимися ошметками камуфляжа охранника и с надкусанным ботинком. «Тимар, прекрати!» кричу я на него, а сама еле сдерживаю рвотный позыв организма. Тот удивленно замирает с открытой пастью, в которой видно разжеванное мясо. «Не понял. Не понял. Сама ж сказала, сожри». «Я...» Образно выражалась, блядь! Отворачиваюсь я от этой ужасной сцены. Где тело? Не знаю. Я ногу оторвал. Упала в пространство между лестницами. Наверное. Господи, Тимар, прекрати это жевать! Со стоном сажусь на ступень, и хватаясь за живот. Меня точно сейчас вырвет. Так, ребята, давайте без истерик. Командует клад, а потом обращается к ящеру. Ты нажрался? «Не голодный уже?» Тот кивает, мол, «да», а сам тем временем отгрызает еще кусок мяса и продолжает чавкать, при этом прижимая обглоданную ногу к себе в однозначном жесте «не отдам». «Брось уже эту кость и никого не жри!» наседает на него парень, цвет лица которого уже тоже стремится к зеленому оттенку. «Почему? Сами же говорили, что можно!» «У них слабая психика, похоже, и они не могут смотреть на такое зверство, а я тебе говорил!» Не прошу! здесь еще столько мяса. А ну заткнулись там оба. Аруя, Тимар, немедленно выбросит эту ногу. Никого не жрать больше. Всех только пугать и никого не убивать. Ясно? Ящер раздосадованно швыряет недоеденное в пространство между лестницами и виновато косится на меня, обтирая кровавленные лапы о свои тугие бока. Отлично. Кровь на морде не вытирай. Ты так свирепее выглядишь. «Теперь пошли. У нас мало времени, еще много дел». Командую я и решительно направляюсь в самый широкий из коридоров, ведущий внутрь здания. Тимара одного оставлять больше мне не хочется. А здесь более-менее хватает места для продвижения его туши вперед. К счастью, этот выбранный мною путь приводит нас к еще одной лаборатории, где вдоль стен установлены множественные разнообразные аппараты и компьютеры. За рабочим столом в глубине комнаты суетится мужчина, складывающий какие-то вещи в саквояж. Его лицо мне кажется знакомым. Где я его видела? На шум нашего появления в лаборатории он поднимает голову и удивленно смотрит на нас. Я удивленно смотрю на него. Марталов, если не ошибаюсь?» Сомневаясь, нерешительно спрашиваю я, вспомнив, где и когда могла видеть его физиономию. Марталов был казнен в 2114 году», — ухмыляется тот, притягивая к себе круглый в металлической оправе бесконечный календарь с перекидными цифрами в центре. «Нет! Это точно вы?» Я делаю шаг вперед, а за моей спиной уже предупреждающе порыкивает ящер. «Но как вам удалось?» Мужчина заходится ироничным смехом. Он, кажется, не посчитал нашу компанию опасной, поэтому даже не торопится скрыться. Складывает руки на груди, прижимая к себе свое сокровище, в котором, как я догадываюсь, и скрывается та самая загадка перемещения во времени обычных людей без магии. «Так, как не удалось никому!» гордо отвечает он. А я понимаю, что разговорить его можно, только подыгрывая ему и подогревая его самолюбие. Включаю видео для Зайцева. А то ведь он мне ни разу не поверит, что здесь был сам Марталов, собственной материальной персоной. Алёшка, что это?» Сразу отзывается мой техномайор. «Это чудо-изобретатель Марталов здесь, в лаборатории на четвертом этаже», невозмутимо отвечаю я. «Живой и невредимый. Сейчас его разговарю. А ты смотри и слушай». «Охренеть!» — <свят> удивляется Зайцев. «Так значит, все ваши эксперименты удались?» «Завожу я беседу с чудо-изобретателем, давая знак своим спутникам оставаться позади и не вмешиваться». «Конечно! А иначе быть не могло!» — самодовольно отвечает тот. «Это у вас портативный перемещатель в прошлое!» — указываю я на его прижатое к груди творение. «Один из них. Этот еще и в будущее забросить может». «Правда?» — удивляюсь я. — Но как? Ученые всего мира работают над таким устройством, и все безрезультатно. Вы оказались умнее всех? — О, да! — радуясь возможности похвастаться своими достижениями, высокомерно отвечает он. — А я радуюсь тому, что зацепила его за нужную струну, и теперь могу спрашивать обо всем, что меня интересует. — Так ваш прибор работает не от магии? — Нет, представь себе! — ухмыляется Марталов. Я открыл возможность соединить техно и магическую энергию и получил уникальный аппарат перемещателя. Он работает на этих кристаллах, что здесь добывают? Именно. Тоном заправского лектора-преподавателя отвечает он. Но зачем было убивать людей? Не унимаюсь я. Кровь содержит энергию, которая активизирует некоторые из камней. Невозмутимый в то же время надменно отвечает он, указывая на фиолетовый кристалл. Без энергии крови они бесполезны. Но если влить в них определенные молекулы, содержащие энергию жизни, они оживают. А все вместе кристаллы образуют? Все вместе они открывают портал во временную воронку, и придав телу необходимое ускорение, можно без труда влиться в нее, даже не имея магических способностей. Триумфально заканчивает он свое выступление. Браво! Восхищенно восклицаю я. Вы гений! «Великий ученый!» Вижу, как от моих хвалебных речей он весь приосанивается и с наслаждением высокомерно оглядывает меня и мою компанию. А я наконец-то понимаю, зачем были эти убийства в прошлом и настоящем. Нужна была кровь для активации фиолетового камня. Почему диверсант крутилась, как балерина? Нужно было придать телу ускорение. Интересно. Но вы еще и поток собирались восстановить. Это вам удалось? Конечно. Самодовольно щурится он. Но как? Продолжаю я свой допрос, рассчитывая сразу же получить ответ. Но Марталов вдруг начинает хмуриться и задумчиво смотрит на меня несколько минут. А я тебя узнал! подозрительно щурясь, углядывается он в мое лицо. Ты! тычит в меня пальцем. Та самая студентка, которая связалась с технарем. Точно! Это тебя, магистрат открыл трехэтажным матом! Его истеричный визглявый смех наполняет пространство в лаборатории. «Польщина, что вы знаете о существовании моей скромной персоны?» Улыбаясь я в ответ, а сама, пока Марталов закатывает глаза в приступе хохота, аккуратно достаю Василия из-за пазухи. Внезапно смех изобретателя обрывается, а эхо еще звенит в пространстве помещения, когда он, наклонившись над столом, вкрадчиво произносит. «Ты со своим технарем, имея такую безграничную силу, еще не догадалась, как?» «Нет». Делая смущенную мину, отвечаю я. «Идиоты!» Резко выпрямляясь и упирая руки в боки, ставит он диагноз мне и, видимо, всем живущим в этом мире. «А можно поконкретней?» — хлопаю я глазами. «Ищите ответ! Он у вас перед носом!» Тоном неподкупного строгого профессора по высшей математике приказывает он, и, снова схватившись за свои немногочисленные пожитки, добавляет. «Как найдешь, сообщишь мне!» «Куда слазь отчет?» Автоматически тоном нерадивой студентки, пытающейся с запозданием сдать хвосты, спрашиваю я, направляя иглы Васечки в сторону собеседника. «В будущее!» Серьезно и немного мечтательно отвечает Марталов. «В Англию, думаю. Там к гениальным ученым относятся с уважением». Видимо, на этом, посчитав беседу оконченной, он решительно направляется к окну. «Алешка, останови его!» Слышу в своей голове приказ Зайцева. «А как же!» — соглашаюсь я. «Василий, две иглы в обе ноги! Пли!» Марталов только успевает потянуться к створке окна, когда меткие иглы впиваются в его ноги. Он вскрикивает и, сползая на пол, еще надеясь исчезнуть в будущем или в прошлом, лихорадочно перелистывает числа на своем портативном перемещателе. Поняв, что ничего не получится, он начинает истерично хохотать и в бессильном отчаянии лупит по полу кулаками. «А я понимаю, что, позволь мы ему выпрыгнуть в окно, он получил бы нужное ускорение и исчез бы в будущем, как планировал». Но нет, не судьба. Зря он не посчитал нас опасными. «Что будем с ним делать?» спрашивает Клавдий. Тимар с надеждой вопросительно смотрит на меня. «Пасть закрой!» советую я ему. «Больше никого не жрем! Помнишь?» Он разочарованно опускает свою шипастую башку и искоса поглядывает на меня. «Вдруг я передумаю и разрешу?» «Свяжем его тоже. Пусть суд с ним разбирается. А нам нужно еще успеть на помощь к Зайцеву». Деловито сообщаю я о своих планах. Мои спутники согласно кивают в ответ.